— Да. Я назначил свидание одной девочке из класса, — твердо сказал Дима, — у нашего Клена. Он знал. Его ложь носила охранительный характер. Он не хотел говорить, что свидание назначил не он, а ему, потому что защищал Таю. От чего или от кого он и сам не мог бы сказать. — Замечательно, — сказала Александра Сергеевна. Я так рада, что даже умеряя свое любопытство, не спрашиваю, с кем свидание. У меня были опасения, что ты — второе издание Михаила. Ему, помнится, девочки назначали свидание сами. Дима едва заметно вздрогнул. Кстати, ты знаешь, что мужчина должен приходить на свидание чуть раньше назначенного срока? — Да, бабушка, — сказал он, — я и иду раньше. А свидание у меня с той Коровиной, ты ее знаешь. Дима прекрасно понимал, что бабушка все равно будет смотреть в окно и хотел по возможности доставить ей удовольствие своей откровенностью. — Стоиси? переспросила Александра Сергеевна. — Удивил. Подлинно удивил Дима. Это же надо было увидеть. Неужели у тебя есть не только зрение ума и прочих органов, но и зрение сердца? «Не задумываться понапрасну», — повторил себе Дима, надевая кроссовки в прихожей. «Каждому свое. Откуда это?» «Я решатель задач математических». Тая смотрела из-под желтого берета, как розовая волнушка из-под листка. Пальцы ее ловко плели из кленовых листьев какую-то гирлянду. «Ты говорил с Николаем Палчем про какой-то конкурс. Математический. Я видела, он потом давал бумаги мальчикам из девятого Б и еще из одиннадцатого класса». — Да, это международный конкурс. Мой отец узнал о нем от коллег, предложил мне участвовать. — Я тоже хочу участвовать, — быстро сказала Тая. Николай Палыч не предложил мне. Он думает, я зубрилка, у меня нет способностей. Дима отрицательно помотал головой. — Да ничего он такого не думает. Слово «он» подчеркнулось само собой. Дима видел, как Тая выполняет задания по алгебре и несколько раз обсуждал с ней решение задач и примеров. Он учился в специализированной московской гимназии и знал, как выглядит и как проявляет себя математическая одаренность. Тая достаточно легко справлялась с программой восьмого класса, но никаких особых способностей к математике у нее не было. «Не мое дело», — быстро сказал сам себе Дима. «Если она хочет, пускай». Возникшее чувство неловкости было ему хорошо знакомо. Он привык стесняться всего того, что было у него и не было у других. В этот список входили и огромная четырехкомнатная квартира на троих, и блок флейта, и бутерброд с икрой на завтрак. Врачи с детства ставили Диме анемию и даже способности к математике. Его так воспитали. Судя по всему, также воспитывали его отца, бабушку и, кажется, еще более дальних предков.